Про корпоратива. Отправляясь на корпоратив, помните, что вам с этими людьми еще работать. Офисная мудрость. Ну, наконец-то, совсем скоро Новый год. Пушистый снег, нарядная елка, ожидание чуда, подарки, оливье и селедка под шубой. Вместе с Новым годом стремительно приближается новогодний корпоратив. Одно из самых ярких событий в жизни офиса. Уважаемые коллеги, в полученной вами рассылке от имени генерального директора фразу «С Новым годом, свиньи!» следует считать без запятой. С уважением, отдел кадров. Итак, новогоднее поздравление от генерального получено. Дата корпоратива назначена, и все с волнением ждут этого праздника. Корпоратив. При этом слове мы предвкушаем феерию ярких эмоций и новых впечатлений. Корпоративы проводят по-разному, у каждой компании к этому мероприятию свои подходы. Кто-то организует двухдневный выезд в подмосковный отель, сотрудники прибывают утром на автобусах, участвуют в спортивных играх, развятся в бассейне, катаются на ватрушках-тюбингах, вечером в ресторане отеля веселятся на праздничном ужине, потом отсыпаются и днем на следующий день на тех же автобусах отбывают в Москву. Кто-то снимает крутой ресторан в Москве, приглашает аниматоров и известных артистов. При всем многообразии сценариев корпоративов, успех или неуспех этого праздника абсолютно не зависит от его масштабов и вложенных средств. Можно очень уютно и весело посидеть в родных стенах офиса за накрытыми столами и потом долго с благодарностью вспоминать этот день. А можно скучать, отсчитывая часы, когда же это закончится. в самом шикарном отеле. Что самое главное на корпоративной вечеринке? Получить удовольствие от вечера в кругу родного коллектива, расслабиться, быть самим собой и открытым к общению, располагать к себе и быть расположенным к людям. Лично мне нравятся корпоративные праздники, но далеко не у всех к ним равнозначные отношения, и это можно понять. Во-первых, Он проводится в нерабочее время, да еще накануне Нового года. Во-вторых, у изнуренной офисной работы прекрасной половины коллектива полно домашних дел, которые они рассчитывают успеть сделать до того, как куранты пробьют полночь. Убрать квартиру, нарядить елку, купить подарки, сходить на утренник в детский сад или в школу, всего не перечислить. Считается, что руководство организовало корпоратив для сотрудников, А если сотрудник вовсе не желает туда идти? Если он хочет сделать домашние дела, а в ресторане посидеть с родственниками или близкими друзьями? Размечтался. Изволь быть в обязательном порядке и попробуй не прийти. На тебя смотрят косо, делают орг-выводы и допрашивают с пристрастием. Ты что, Иванова, брезгуешь коллективом? Не хочешь слиться в едином экстазе с товарищами? А Иванова не хочет. Если в рабочее время, пожалуйста, она сольется, а личное время принадлежит ей, и она сама как-нибудь его организует, без посторонней помощи. Мне кажется, что корпоративы руководство организуют большей частью для себя, чем для сотрудников. Сделали приятное, на их взгляд, мероприятие для сотрудников, поставили галочку. Если бы участие в новогоднем вечере было добровольным, И если бы Иванову не подвергали остракизму за отсутствие, тогда бы это действительно был подарок для коллектива. В противном случае корпоратив превращается в сверхурочную работу, обязательную к выполнению, но никак не оплачиваемую. Опасаясь последствий неявки на празднично-производственное мероприятие, многие приходят на корпоратив, но ненадолго. чокнутся с каждым, отнимут микрофона ведущего, чтобы провозгласить общий тост, расскажут смешной анекдот, больно наступят на ногу генеральному директору, чтобы запомнил, что они были на этом празднике, и незаметно линяют. «Всего-то дел на полчаса, и ты свободен». Кстати, мне как-то довелось прочитать, что Верховный суд Франции удовлетворил иск гражданина против бывшего работодателя. Фирма уволила мужчину за то, что он не хотел предаваться веселью, как этого требовала корпоративная культура. Мужик утверждал, что был уволен потому, что не хотел участвовать в корпоративах, которые сопровождались чрезмерным употреблением алкоголя и беспорядочными половыми связями. Справедливости ради надо сказать, что основная масса коллег ждет этого праздника. предвкушая, как они там повеселятся. Как в анекдоте, после корпоратива одна коллега спрашивает другую, «А во сколько вы разошлись?» «Разошлась я ближе к двенадцати, а ушла в половине третьего». Как известно, расслабиться помогает вино. У красного вина существует множество положительных свойств. Оно заменяет тренажерный зал, позволяет коже быть упругой, избавиться от бессонницы, оказывает благоприятный действенный иммунитет и даже снимает темпы старения. Если выпить в меру, не так, чтобы лежать под столом, а чтобы было весело, чтобы голова чуть кружилась от беззаботного состояния, чтобы с удовольствием потоптаться на танцполе, поучаствовать в забавных конкурсах и викторинах, почувствовать всеобщее родство душ, тогда на корпоративе могут случиться чудеса. Это ведь действительно волшебный новогодний праздник. Корпоратив часто превращается в событие, когда все обиды и претензии остаются за бортом. Это, по сути, как на войне объявление перемирия, когда заклятые враги могут выпить на брудершафт, заверить друг друга в полном уважении, а после нескольких тосов стать лучшими друзьями. Это то время, когда возможно многое. Очередной бокал вина ударяет в голову умудренных жизненным опытом дам, и они забывают о своем возрасте, пускаясь в залихватскую пляску, особенно если рядом окажется удалой мужичок-коллега, танцующий ГПК или свадебный танец племени Тумба-Юмба. Можно сказать генеральному, что разделяешь или не очень разделяешь эту самую генеральную линию партии. И вот тогда ты понимаешь, что твой начальник в целом милейший человек, И непонятно, почему ты раньше считал его редкостным мудаком. Тот, кто находится в поиске второй половинки или приключений на всю оставшуюся жизнь, может посмотреть по сторонам и с удивлением найти достойный объект внимания. И как я его, ее не замечал раньше? Это время, когда завязываются отношения как долгосрочные, так и краткосрочные. Одним словом, если бы не корпоратив, мы никогда не узнали бы, что... Можно забраться на сцену и петь весь вечер, не давая приглашенной группе раскрыть рта. Мы бы не узнали, что директор по персоналу занимается стриптизом и готов изобразить танец страсти на банкетном столе. Мы бы не узнали, что начальник отдела логистики, хмурый и неулыбчивый человек, может оказаться галантным кавалером и весельчаком. готовым танцевать до утра с каждой дамой. Мы бы еще о многом не узнали, если бы не корпоратив с установленной нормой на вечер N бутылок вина на человека. Девочки, а вы не забыли, что через неделю корпоратив начинает издалека секретарь Люба, заходя в наш отдел поздороваться, а заодно продемонстрировать новые туфли? Помним, а что? Киваю я за весь отдел и настороженно смотрю на коллегу. «Ну как что? Рассказывайте, кто в чем идет!» С видом заговорщицы продолжает она. Тема «Что надеть?» для женской части офиса всегда животрепещущая. А тут такое событие. Весь год работаешь-работаешь, строишь карьеру, а потом будто рубильник выключили. Фокус внимания резко смещается, и единственный вопрос, который волнует всех, в чем идти на корпоратив? Хорошо, если это не костюмированное мероприятие, или, на крайний случай, в джазе только девушки. А если тема праздника — вечер в раю? Прешься, как придурок, с крыльями или в наряде дьяволицы. То ли ты сотрудник приличной компании, то ли стриптизерша из бара. Желание женщин понятно. Нужно выглядеть не просто нарядно и торжественно, а лучше всех. Присказка, известная всем женщинам, «Я пошла за хлебом, не накрашена, а тут принц». Что уж говорить про корпоратив. Вдруг действительно принц заблудится, а ты тут как тут и вся при наряде, да еще и с крыльями. Так что сложно это дело, корпоратив. Поэтому у женской части офиса подготовка к корпоративу начинается задолго до него и по полной программе. Вот у мужчин другое дело. Умылся, побрился, рубашка белая поглажена, одеколоном пшикнул и все. Вот идет гроза всех женщин офиса. Итак, время пришло. Вечер грандиозного события наступил. Все началось как обычно. К назначенному времени в ресторан, находящийся на первом этаже бизнес-центра, съехались наряженные сотрудники офиса и приглашенные руководством партнеры. Все чинно и благородно. Дамы вплывали в зал словно лебеди, красивые, улыбчивые, с прямыми спинами и сияющими искорками в глазах. Мужчины вели себя вежливо и сдержанно, оказывали женской половине знаки внимания, делали комплименты, вели непринужденную беседу. Все незаметно переглядывались, оценивали друг друга. Бог знает, кто в этот раз занимался рассадкой, но я обратила внимание, что компания за соседним столом была довольно странной. За одним столом усадили сотрудников, которые на дух не выносили друг друга. Как они проведут этот вечер, мне было непонятно. За соседним столом сидели бухгалтер Галина, начальник охраны Степан, сотрудник аналитического отдела Арсений, Никита из техотдела, Катерина из отдела маркетинга и Настя из бухгалтерии. Бухгалтер Галина страстная любительница домашних растений, огородов и домашней выпечки. Она терпеть не могла начальника охраны Степана и считала его невоспитанным мужланом. Сам Степан Почему-то побаивался Галину, но с удовольствием захаживал в бухгалтерию, когда Галочка, так мы ее любовно называли между собой, приносила домашние блинчики. Степан поглощал блинчики, приговаривая потом, что Галины блинчики хороши, но сама стерва. А Галочка морщилась, глядя, как Степан поглощает последний блин с тарелки, и видно было, что она желала, чтобы он подавился. Аналитик Арсений и сотрудник технического отдела Никита были явной противоположностью друг друга. Арсений был интеллигентным, слегка застенчивым и вежливым. Он был фанатом ЗОЖ и йоги и совсем не употреблял алкоголь. Несмотря на это, Арсения всегда приглашали на вечеринки и застолья. Сотрудники праздновали и веселились, а Арсений к концу вечера выручал коллег, вызывал им такси и даже развозил по домам. Арсений не терпел грубости и хамства, и поэтому не переносил на дух Никиту, который сейчас сидел рядом с ним, и который, на удивление, не переносил на дух Арсения, считая его святошей. Никита у нас настоящий сибиряк, осевший в Москве всего пару лет назад. Парень умный, крупный и громкий. Если кто-нибудь из коллег спрашивал у Никиты, как дела, то тут же жалел об этом. потому что Никита начинал подробно рассказывать о том, как у него дела. Рассказывал он долго и громко, и невольными слушателями становились все сотрудники офиса. К своим рассказам Никита обязательно добавлял какой-нибудь скабрезный анекдот, на что Арсений обычно морщился и мысленно костерил Никиту, называя его пятикантропом и похабником. Дамы за соседним столом тоже находились в постоянных выяснениях отношений. Катерина из маркетинга и Настя из бухгалтерии считались приятельницами, но периодически ссорились и могли неделями не разговаривать друг с другом. Белокурая тоненькая Катерина была непредсказуемой, как погода в горах. Она могла быть спокойной, открытой и приветливой, а через минуту грубой и громогласной. Такие перепады настроения не слишком нравились ее коллегам, но все уже привыкли к этому, отчасти жалея Катерину. После таких срывов она до вечера пребывала в депрессии и мучилась угрызениями совести из-за своего неадекватного поведения. Сотрудница бухгалтерии Настя больше других страдала от перепадов настроения своей приятельницы. Настя была полной барышней, но очень милой и всегда готовой помочь коллегам. Она не могла ответить отказом Катерине, когда та подкидывала подруге свою работу. И Настя частенько сидела вечерами и доделывала Excel-таблицы Катерины, которая их терпеть не могла и работать с ними не умела. Получив от Насти доделанные таблицы, Катерина могла и накричать на Настю за то, что та задержала работу на полчаса. Настя оправдывала подругу и очень тянулась к ней, так как друзей у Насти совсем не было. Первый час праздника пролетел незаметно. К этому времени все уже друг друга успели рассмотреть и оценить наряды. За столами произнесли первые тосты. Роль виночерпия и домоды за соседним столиком взял на себя Никита. «Давайте, девчонки, кто что пьет?» «Посидим, поблаговрим, ну че кислые такие?» «Катюха, давай бокал!» «Арсений, ты что, как не родной Пошел в наступление Никита. Начало вечера, все держат марку. Барышни скромно подают бокалы с фразой «Ой, мне чуть-чуть, я много не буду». Арсений вовсе отказывается, салютую бокалом с соком. Никита на мгновение замирает, медленно разворачиваясь к Арсению. Его взгляд становится суровым, Арсений в ответ смущенно улыбается. «Я что-то не понял, тут праздник или как?» — вопрошал Никита с нескрываемым возмущением. Арсений в ответ улыбался, что-то объяснял и, как обычно бывает в таких ситуациях, сдался и почти шепотом выдавил. «Хорошо, но только одну». Осушили бокалы, принялись за салатики. Общение за соседним столиком становилось оживленным, слышался смех и непринужденный разговор. Я тогда подумала, что все-таки правильная была рассадка, надо коллектив сплачивать. Мы разные, но что-то общее между нами хотя бы на один вечер можно найти. Становилось все веселее. Еще пара тостов, и все сидящие за соседним столиком станут друзьями. Весь вечер Катерина кидала тонные взгляды на Никиту и наклонялась над столом, чтобы достать что-то с противоположной стороны, демонстрируя декольте. Но то ли декольте не привлекало Никиту, то ли он вообще не понимал намек Кати, Он усиленно наворачивал Оливье, запивая очередной стопкой водки и обсуждая с Арсением вопросы мироздания. Настя тихо сидела рядом, не принимая обсуждения в вопросах мироздания, и тоже наворачивала Оливье. А в это время Галочка и Степан лихо отплясывали под одобрительное улюлюканье и овации коллег. Через какое-то время в дамской комнате я застала плачущую Катю. Ее перепады настроения дали о себе знать и сегодня. Она оплакивала свою судьбу и то, что даже эта галочка танцует с этим Степаном, а она такая красивая и никому не нужна. Мне было жаль Катю. Как ей объяснить, что не только в красоте и тонкой талии дело? Когда мы вернулись в зал, за столом не было Никиты и Насти. Оказалось, что Никите давно нравилась милая и пышная Настя. Кровь с молоком, не то что эти тощие офисные барышни. А Настя решила, что не стоит упускать свою судьбу даже из-за дружбы с Катей. Катя грустная присела за стол и внимательно посмотрела на холостого Арсения. И он в этот момент показался ей таким милым и приятным, что она вызвала такси и увезла пьяного Арсения к себе домой. Я не знаю, как завершился вечер Галочки и Степана, но они теперь чаще общаются и считают друг друга милейшими людьми. Арсений с Никитой тренируются в одном зале, и в нашем офисе сыграли две свадьбы. Правда, их теперешние жены, Настя и Катя, сменили работу и больше не дружат. Но женская дружба – это вообще отдельная тема. А я подумала, что хорошо, что есть корпоративы хотя бы раз в году. Здорово, когда люди могут увидеть друг друга по-новому и поймать за хвост жар-птицу. Вот оно, мое счастье. Праздник получился волшебным. Он действительно удался.